Глава 45. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — спросила у Димы, который вошел в квартиру без спроса, оттолкнув меня в сторону ладонью. Я находилась в ступоре от его поступка и едва не забыла закрыть за ним дверь. Какого хрена он себе позволял? Что за вторжение в мою... Нет, не частную жизнь, а личное пространство. Хотя, судя по тому, что он испачкал этой пол, его вторжение можно сравнить С преступлением века. Ты не отвечаешь на звонки. А ты мне звонил? Еще как. Проверь телефон. Я схватила телефон и увидела тысячу пропущенных. И от Димы тоже. Боже. Неужели пропустила все на свете, пока... Трахалась с боссом и убирала следы нашей страсти. Это совершенно на меня не похоже. Так, а это что за незнакомый номер? Снова коллекторы, которые звонили с утра? «Окей. Я пропустила твои звонки, но это не значит, что ты должен вламываться в мою квартиру и пачкать мой пол. Пусть знает, что я не шучу. И с чего захотел? Я полдня убила, чтобы убрать следы нашей страсти с боссом. Мой порядок держался два дня, а на третий день этот гад пришел в мою... Так, стоп! «Откуда ты вообще знаешь, где я живу?» — Оль сказала. Когда она успела? Удивленно устремила взгляд на парня. Да, Оля знала данные своих подопечных, но никогда не выдавала адреса, особенно мой. Неважно, у меня новости. Твои новости канут в лету, если ты не разуешься и не... Если мы сегодня не доделаем проект, Эрнест Сергеевич порешает нас обоих. Чего? Порешает? Что за дебилизм? Впервые слышу, чтобы наш босс-дракон мог кого-то порешать. Он сразу его втаптывает в грязь и бьет на отмаш. Ты о чем, Эрнест Сергеевич? Ничего не говорил. Нам нужно быстро закончить презентацию с приложением и сдать к вечеру. У босса будет созвон с заказчиком. Мы должны представить проект. Поэтому ты вломился в мой дом, так? Парень даже не ответил. Он достал ноутбук из рюкзака и хотел пройти в гостиную, но о бувь. Сейчас не время. Если ты не снимешь обувь, я кину в тебя этим пакетом. Будешь сам отчитываться. Парень вопросительно выгнул бровь, словно не верил в серьезность моих слов. Я потом помою пол. Сейчас. Мия, у нас нет времени. А у меня нет терпения натирать полы по второму кругу. Немедленно сними обувь и не разноси грязь. Он закатил глаза и решил сдаться. Я бы с удовольствием наблюдала за трудами парня и злорадствовала, но проект действительно был важнее детских шуток. Пока Дима занимался физическим трудом, обнажив свои сильные руки, я занималась умственным, придумывая слоган для компании и составляя список блогеров, которые могли бы сделать рекламу. Да-да, маркетинг не такая уж простая работа, зато любимая. Лишь бы Эрнест снова не послал нас и не стал придираться после страстной ночи. Но что ты здесь навыдумывала? Дима плюхнулся рядом со мной на диван, глядя на экран ноутбука. Точнее, на презентацию, хмурясь. Пока он читал мой текст, в мои нозри проник аромат его духов и снова взглянула на него. Красивый, привлекательный, с чистыми голубыми глазами. Вчера я смотрела на него чуть иначе, как на очень красивого парня, которого можно заманить в свои сети. А сегодня просто как на очень красивого парня. Ибо когда я думала о возможности каких-то чувств, перед моими глазами появлялся образ Эрнеста. Ох, только не говорите, что я в него влюбилась. Это однозначно невозможно. Как можно полюбить дракона, который гонял тебя на протяжении нескольких месяцев и заставил трахаться на камеру? Ты уверена, что Либби будет рекламировать приложение для секса? Либби – вымышленный блогер из соцсетей. У нее полтора миллиона подписчиков. Но она не секс-блогер. Для этой задачи не обязательно быть секс-блогером. Это то же самое, что я буду составлять рекламную кампанию и делать обнаженные фотографии для того приложения. «Считай, ты уже их сделала». «Что?» Парень опустил взгляд ниже, прямо в район груди. «Эй, не смотри на мою грудь». «А ты не показывай ее». Я заметила пару расстегнутых пуговиц. «Вот черт, как я не заметила». «Извини». Почувствовала, как краска прилила к лицу после его замечания и сразу застегнулась. — Ну, тебе есть что показать. — Не заглядывайся. Не для тебя ягодка цвела. — Буркнула я. — Правда? — Когда он успел так близко подсесть ко мне? И почему аромат его одеколона я чувствовала четче? Почему вдыхала его? И почему у меня неприятно сжимались внутренности от мысли, что этот блондинистый наглец подбивал ко мне клинья? Oh, — О нет, я на это не подписывалась. Но наше притяжение прервал звонок на смартфон Диме. Он тут же отодвинулся, наполнив грудь спёртым воздухом из гостиной и поднял трубку. — Слушаю. По его резко изменившемуся выражению лица, серьезного на перепуганное, я поняла, что что-то пошло не так. — Хорошо, мы будем. — Мы будем? — Ничего не поняла. «Одевайся, нам нужно ехать». Дима подскочил и понесся к входной двери. «Куда?» «Лучше бы я не спрашивала, иначе мое хрупкое сердечко осталось бы на месте в грудной клетке, а не упало в пятки». Эрнест Сергеевич в больнице.